глава четвёртая. интересная ситуация заметил степан есть у тебя предположение зачем менять детей они появились на свет дома начала я рассуждать вслух невозможно случайно перепутать двойняшек с такими же детьми которые только появились на свет а вот спустя пару дней подобное проделать могли младенцы первое время все друг на друга похожи принесли в сумке других новорожденных вероятно В деле участвовала няня, и тут раздался звонок. Степан принял вызов, некоторое время молча слушал, потом произнес: «Степан Дмитриев, владелец агентства помощи невинно осужденным. Муж снова примолк. Некоторое время он слушал собеседника, потом сухо добавил. «Понял вас. Но человек, который подписывал договор, предъявил паспорт. Возможно, вы полные тески. Договорив, Степан вспомнил про громкую связь, и тут в кабинете зазвучал... Голос только что ушедшего клиента. «Не знаю, кто вы и с какой целью занимаетесь дурачеством. Я ничего оплачивать не стану. Приеду, разберусь с вами». Повисла тишина. Степан посмотрел на телефон, потом повернулся ко мне. «Что это было?» «Понятия не имею», — ответила я. «Сейчас отправлю ему фото подписанного договора и записи с камер на первом этаже», — процедил супруг. Потом он ткнул пальцем в кнопку переговорного устройства. «Слушаю, Степан Валерьевич», — отозвалась наша помощница Марина. «Сделай живенько подборку фото мужчины, который недавно ушел. «Вас интересует Матвей Семенович Гришин?» — уточнила женщина. «Верно», — подтвердил мой муж. «Последовательно все его шаги от парковки до переговорной. Сбрось в Телеграм. Через минуту необходимые файлы будут у вас», — заверила Марина. И вскоре на телефон Степана посыпались сообщения. Отлично. Потёр руки муж и посмотрел на часы. У меня есть ещё минут сорок до отправления в аэропорт. Лучше пораньше выехать, занервничала я. Самолёт не станет тебя ждать. Степан засмеялся. Вилка, я лечу в командировку один. Вот отправляйся мы вместе, за шесть часов до отлёта уже сидели бы в Домодедово. Всегда боюсь опоздать. — призналась я. — Лучше провести время в кафе, чем перенервничать, попав в пробку, и понять, что вот задержимся на 15 минут, и все лайнер отправится без нас. Но у меня свои тараканы в башке, — тихо смеялся Стёпа, стуча пальцем по экрану. — Поэтому никогда не спорю с тобой. И в случае нашего совместного перелета, выдвигаюсь в путь за сутки до нужной даты. Думаю, Гришин сейчас ответит. И точно, почти сразу телефон затрезвонил. На сей раз Степа сразу включил громкую связь. «Что за ерунду вы мне прислали?» — сердито осведомился мужчина. «На каждом видео стоят даты и время», — начал объяснять мой муж. «Хорошо видно, как и когда вы заходите в агентство, едете в лифте, выходите на пятом этаже, затем ищете ресепшн, приемную, попадаете в переговорную. Спустя полтора часа вы проделали обратный путь». «Розыгрыш не удался», — стоял на своем собеседник. «Смотрите». видео для вас я встала и подошла к мужу на экране телефона показалось изображение гришина где я спросил он — промычал степан сапсан сообразила я первый вагон там есть бизнес переговорная сразу за ней кабина машиниста в данную секунду я еду из питера объявил гришин я растерялась а степан попросил позовите проводника через пару мгновений гришин сообщил Она здесь. Хочется увидеть женщину. На экране возникло изображение симпатичной девушки. «Здравствуйте», — улыбнулся мой супруг. «Назовите сегодняшнее число и маршрут». 23 марта, Санкт-Петербург, Москва. Состав отправился с московского вокзала в 11.00. Ожидаемое время прибытия на Ленинградский вокзал — 14.43. «Спасибо», — поблагодарил Дмитриев. «Матвей Семенович, однако странная ситуация». Выехали в Сапсане и одновременно приходили к нам. Видео подтверждают ваш визит к нам. Вашу жену зовут Зинаида, она оперная певица? Да, подтвердил Матвей. Я не медийная личность, но биографические данные легко найти в интернете. Думаю, вам лучше заехать к нам. Я улетаю в командировку, но с вами побеседует Виола Тараканова. Она заведует одним из наших отделов. При разговоре также будет присутствовать наш ответственный сотрудник. Адрес сбросил вам. «Хорошо», — без долгих размышлений согласился бизнесмен. «После пятнадцати часов буду у вас». Муж положил телефон на стол. «Впервые попадаю в такую историю», — призналась я. «Тоже не могу похвастаться опытом решения подобных задач», — кивнул Степан. Потом он потер лоб. «Слушай, я старею». Гришин подписал договор. Там указан номер его телефона. Я не спросил у него контакт, забыл, но у юриста он точно его оставил. Супруг схватил телефон и пробурчал. Нет, точно старею. Володя, наш клиент Гришин. Вышли мне его номер телефона. И почти сразу к степе прилетели сообщения. Так, забормотал он. Начнем с того, что у мужчины, который недавно от нас ушел, набор цифр начинается с семерки, потом девять ноль три, а у того, кто нам сейчас звонил, другой оператор. Тебе до старости далеко, улыбнулась я. Просто очень устал. Мы давно не отдыхали. Слушай, у меня возникли вопросы. Мужчина, у которого голос прямо как у Гришина, сам позвонил нам. Мы к нему не обращались. Так, кивнул супруг. Что он говорил? Некоторое время ты его просто слушал. Степан сдвинул брови. Ему позвонили из нашего агентства. Дали мой номер. Сказали, что я следователь, который занимается его делом о мошенничестве. Просьба немедленно явиться по адресу. И дали ему адрес. Но наше агентство находится не там. Мужчина сел в Сапсан в одиннадцать часов. Агентство позвонило ему в семь утра. Прямо бред, бредовый. Похоже, у дядечки рыльца в пуху. Помчался на вокзал и несется в Москву. И почему он позвонил только сейчас, а не раньше? Степа поморщился. Нет, я точно старею. Ой, похоже, мы вместе стареем, засмеялась я. Значит, я теперь штатный сотрудник? А... Кто тот ответственный товарищ, который мне помогает? Саша Ромайло, ответил Степан. Впервые фамилию слышу, удивилась я. Переманил мега-супер похвастался Степан. Вы сразу найдете общий язык. Мне стало смешно. Я с трудом научилась пользоваться поисковиком, как мне подружиться с парнем, который живет в необъятном государстве под названием Интернет. Что должно случиться, чтобы подобное произошло? Разве что межгалактические чудовища оккупируют Землю, лишат населения всемирной паутины, и по улицам города начнут бродить стада интернет-обитателей, которые умирают от голода. Магазины работают, но как в них купить продукты? Идти в супермаркет ногами? А деньги? Их вдруг выдают наличкой. Господи, что это за разноцветные бумажки? И почему на кассе предлагают странную сдачу железными кругляшками? Я захихикала и пошла к двери. До приезда Гришина и прихода Ромайла много времени. Могу поехать в магазин, чтобы выбрать плитку для санузлов, кухни и прихожей. «Не знаю, что происходит», — признался Степан. «Вероятно, нас решили разыграть». Я остановилась. «В моем окружении нет людей, способных на подобное. Да и в твоем тоже. У нас общие близкие друзья, все нормальные люди. Глупых шутников не наблюдается». «Кроме тех, кто рядом, есть и те, кто далеко», — заметил Степан. «Агентство разрослось, в нем большой штат сотрудников. Если учесть, чем мы занимаемся, становится ясно, что существует энное количество жуликов, мошенников и взяточников, которые запихнули за решетку невиновного, а мы его оттуда вызволили и поменяли на того нечестного человека. Он свой срок отрубил, вышел, решил». Пусть борцы за правду и справедливость займутся делом Гришина и вляпаются в неприятную историю. «Глупо», — пробормотала я. «Мы сразу сообразили, что что-то не так. Если тот, кто к нам приходил, не настоящий Гришин, то почему мужчины так похожи? И голоса у них одинаковые». «Определенно, этому факту есть объяснение», — кивнул Стёпа, беря портфель. «Но я его пока не знаю».